после слова. В этой книге я попыталась просто рассказать о сложном и преподнести всё так, чтобы информация проникла и в голову, и в сердце. И это было довольно нелегко. Разложить по полочкам, в первую очередь, для себя. Ведь объясняя вам, я и сама ещё больше погружалась в эту тему. Эта книга для вас и для меня прошлой, той что не знала ответов на многие вопросы, не видела взаимосвязей и не слышала себя. Мне очень нужна была информация, поддержка, участие и простые слова. Так бывает, но с тобой всё в порядке. Мир добрый и отзывчивый, только позволь ему быть таким. «Я с тобой, и у тебя всё получится» ты сможешь в этом во всём разобраться. Это путь к счастью и развитию, даже если сейчас ты так не считаешь. В этой книге нет советов, чем кормить ребёнка, чтобы он наедался и рос здоровым, когда укладывать его спать, чтобы он не устраивал истерик, что говорить, когда он не слушается. Всё неприятное, что выдаёт ребёнок, это лишь следствие тех ощущений, которые живут в нас. Если ребёнок чувствует себя как на войне, ты хоть в семь вечера его укладывай, он всё равно будет спать беспокойно. Но стоит ему ощутить себя в безопасности, а в этом ему могут помочь мама и другие близкие, показав на своём примере, не на словах, как это, и всё придёт в норму. Устанавливать определённые правила и границы в семье — ваше право но это лишь организационные мелочи. Самое важное — внутреннее состояние каждого члена семьи и семьи в целом. Вот на что следует обращать своё внимание. Это позволит понять, почему каждый ведёт себя именно так, сориентироваться в этом и двигаться в нужном направлении. Что такое психосоматика? Для меня это в первую очередь взаимосвязь всего вокруг, в том числе психики и тела, невидимого и видимого, моего и чужого, незначительного и важного. То, что происходит с одним человеком, может повлиять на остальных. То, что происходит со всеми, так или иначе влияет на одного. И когда ты начинаешь это осознавать, пропадает вопрос. Это я делаю для себя или для кого-то? Делая что-то для себя — Мы делаем это и для мира в целом, и наоборот. На вопрос, как помочь миру и сделать его прекраснее, уже есть ответ — помоги себе, и всё произойдёт само собой. То же написание книги — это возможность донести определённую картину мира, видение автора до читателей. Я работала для вас, но в то же время и для себя потому что это в первую очередь возможность систематизировать всю информацию, а значит, лучше осознать её в моём собственном восприятии. Это благой поступок — выгрузить всё на бумагу, озвучить и посмотреть на это со стороны. Взаимосвязи между родителями и детьми очень тесны, особенно между мамой и ребёнком, ведь он когда-то был у неё в животике, частью её. Как помочь ребёнку быть здоровым, счастливым и успешным? Сначала помочь себе. Именно поэтому я так часто говорю о том, что всегда и в любой ситуации нужно работать прежде всего с собой. Тогда результаты действительно появятся и очень скоро. Детки — наши учителя и помощники, которые либо отражают нас самих, показывая, на что обратить внимание, потому что иначе мы этого не видим, либо проявляют тот вариант развития событий, поведения, реакций, который нам кажется недоступным. Они как бы говорят, «Мам, так тоже можно. Смотри, я делаю вот так и получаю то, что хочу. Ты тоже так можешь». Все мамы хотят видеть своих детей здоровыми. А что значит здоровье? У каждого будет своё понимание этого, свои критерии. Давайте выполним еще одну практику напоследок. Практика. Здоровый ребенок. Закройте глаза и перенеситесь в будущее. Окажитесь там, рядом со своим ребенком. Он счастливый и здоровый. На лице улыбка. Как вы проводите время, когда ваш ребенок здоров? Что вы ощущаете на коже? Какой вкус во рту? Насладитесь этим моментом. Посмотрите, как вы себя ведете. Двигайтесь и говорите. «Побудьте в этом». А затем обернитесь назад и взгляните на тропинку, которая привела вас сюда. Что вы делали и чего не делали, какой образ жизни вели, в каком часу ложились спать, чем питались, сколько времени и внимания уделяли себе, а сколько всем остальным, какую музыку слушали, сколько мечтали, с кем общались, а с кем свелий контакт к минимуму. Разглядите эту тропинку и пройденный путь до мелочей, вплоть до цвета волос девушки, которой вы были. Внимательно понаблюдав за этим, Откройте глаза и возвращайтесь. Теперь вы знаете, что нужно делать, чтобы ваш ребёнок был здоров. Делайте то, что обнаружили в практике. И тогда это станет вашей реальностью. Я верю, что у вас всё получится. Я верю в вас. А если я в это верю, значит, это уже существует. Помните, что любой специалист, будь то психолог или парикмахер, которому вы ходите, не сможет волшебно преобразить вас без вашего участия. Преображение — это всегда парный танец, если можно так сказать. Хотя, конечно, вы в этом танце — главное. Свою партию я станцевала. Надеюсь, что, слушая книгу, вы двигались со мной в одном темпе и выполняли все упражнения. Тогда будет результат. Возможно, вы его уже видите. Возможно, он проявится через несколько дней, неделю, месяц, полгода. Главное — не останавливайтесь. Танцуйте, меняйте свою жизнь, идите к успеху на всех уровнях, Здоровье, самореализация, финансы, коммуникация и взаимоотношения с другими людьми. У вас все получится. Ведь если вы дослушали книгу до конца, значит, вы заинтересованы в этом. И если вы будете идти к своим мечтам, стремиться к ним, вы добьетесь успеха. Движение в определенном направлении так или иначе приводит к намеченной точке. Не забывайте быть продюсером своих детей. Находите, замечайте, говорите, развивайте, подчеркивайте их лучшие стороны. Все остальное другие сделают и без вас. Я уверена, что после написания этой книги буду меняться каждый день, как и весь мир, а значит, мои мысли, которые захотелось бы выразить, изменятся тоже. В книге есть частичка меня той, которая я была, пока писала её. Я меняюсь, и мои взгляды тоже, как и ваши. Возможно, вы уже знаете всё, о чём я здесь рассказывала, и давно идёте дальше. Просто отметьте это. Возможно, вы ещё не принимаете какие-то мысли. Отнеситесь к этому спокойно и вернитесь к книге через несколько месяцев. Вы можете соглашаться с моим опытом или нет дополнять свою картину мира услышанным или нет. Но если вы встретились с этой книгой и прослушали её, значит, это было важно для каких-то процессов. Просто скажите этому «да» и отправляйтесь в будущее. Обнимаю вас, Катя Тахтарова.